Глава 22. Ожоги болотных огоньков. В дверь кабинета постучали, и мать Доротея нехотя подняла глаза от попорченного сыростью документа, который переводила. «Прошу», — отозвалась она, и в кабинет заглянула сестра Нилда. Ее узкое лисье лицо отражало смесь возмущения и растерянности. «Матушка-настоятельница!» с короговоркой прострекотала она. «Тут к вам визитер шарвется, никакого вежества не знает, сколько б я не увещевала. А такая с виду приличная девица». «Рвется, значит, есть нужда», оборвала тираду монахини мать Доротея. «Зови». Аббатиса отложила документ, внутренне испытывая легкую досаду. Ей не сразу удалось сосредоточиться на работе и прерываться не хотелось. Но мать Доротея знала, как много непоправимых нелепостей может наворотить человек, которого отказались выслушать, и подчас даже ночью принимала посетителей, среди которых попадались и самые неприглядные личности. Однако на сей раз за сестрой Нилдой в кабинет вошла хорошо одетая девушка. «Доброго дня», — поклонилась девица, и мать Доротея коснулась ладонью ее головы, покрытая прятным белым чепцом. «Ты свободна, сестра, иди с Богом» кивнула монахиня Нилде и внимательно посмотрела в лицо визитерши. Глаза девицы были красны, а губы сжаты в непреклонную линию. Когда за сестрой Нилдой закрылась дверь, мать Доротея вновь села за стол. «Что терзает тебя, милая?» проговорила она мягко, чувствуя в гости какую-то мучительно натянутую струну и пытаясь сразу ее ослабить. Однако девица нахмурилась. «Меня зовут Рассанна Барбьери, мать Доротея». Мне очень нужно повидать одну из послушниц, служащую в госпитале, сестру Паолину». Настоятельница ничем не выразила удивления. «Да, палина служит здесь. Однако она затворница, к ней не допускаются посетители. Не могу ли я чем-то помочь тебе?» Брови Рассаны дрогнули, и мать Доротея готова была поклясться, что в этом жесте мелькнула ирония. «Вот как, затворница» а мне все же необходимо поговорить с нею, это очень важно, матушка». Настоятельница покачала головой. В горячности девицы ей послышалась нотка отчаяния. Несколько секунд, посмотрев, как на ожесточённо мнёт кромки рукавов и покусывает губы, монахиня поднялась и подошла к девушке. «Послушай меня, милая», — проговорила она серьезно, глядя в припухшие кори глаза. «Я вижу, ты понесла утрату». Ты знаешь, на моих руках умерли много десятков людей. Я винила себя в смерти каждого. И до сей поры не могу без боли закрыть человеку лицо покрывалом. Верь или не верь, но каждая из сестер помнит по именам всех, кому сложила руки на груди, но, увы, мы не всесильны. Мы боремся со смертью и наукой, и молитвой. Но даже самые искусные, самые ученые из моих соратниц нередко терпят поражение. «А посему, кого бы ни отняла у тебя судьба, поверь, это не вина сестра Паолины». Однако глаза девицы наполнились слезами, а подбородок дрогнул. «Все не так, матушка», — прошептала она. «Благодарение Господу, у меня уже много лет никто в семье не хворал, однако утрату... Да, я понесла, и Паолина должна услышать об этом, она тоже знала этого человека». Мать Доротея скользнула взглядом по платью девицы. «Ты венецианка», — констатировала она. «А у Паолины в Венеции нет знакомых, кроме пациентов. С самого приезда в город она никогда не покидала госпиталь». Рассанна не ответила, только сжала губы так, что они побелели, а слезы уже неприкрыто заструились по щекам. Настоятельница же невольно протянула руку и провела пальцами по бледному лицу девушки. «Джузеппе?» — тихо спросила мать Доротея. Она почему-то не сомневалась, что угадала верно, и сейчас ждала взрыва отчаяния. Но девица вдруг резко вскинула руки и утерла слезы. «Прошу вас, матушка, позвольте мне увидеть Паолину!» — глухо отрезала она. Мать Доротея умолкла, отводя глаза к распятию. Отчего-то умиротворенный лик Христа всегда помогал ей отбросить лишние сомнения и посмотреть на любой вопрос ясно и непредвзято. И сейчас монахиня ощутила, что, переложив заботу о прислужнице на сестру Юлиану, она успела упустить немалый период времени. Какая она сейчас? Это вечно заплаканная бледная девушка со слишком крупными для худого лица глазами. Мать Доротея укрыла ее от опасности, грозящей ей извне. Но как насчет тех демонов, которые Полина непрестанно носила в себе? Совладала ли она с ними? И вдруг настоятельница поняла нечто новое, о чем не задумывалась раньше. Полина была дорога Джузеппе, об этом мать Доротея знала. Но кем был сам Джузеппе для Полины? В сущности, настоятельница так и не позаботилась узнать это, уверенная, что намного важнее оградить опозоренную девушку от мирских тревог. Тогда это было правильно, но сейчас, если Полина узнает о смерти Джузеппе, чем станет для нее эта новость? скорбным известием или ударом, от которого она будет оправляться годами. Мать Доротея смотрела спасителю в глаза, настойчиво ища в себе ответ. Она была добра, но годами занималась лекарской наукой, поэтому давно знала, что доброта подчас плохой советчик. Не желая причинить человеку боль, можно отказаться ампутировать гниющую руку или вскрыть нарыв. Но пройдет немного времени, и недужный умрет в страшных муках, а доброта обернется преступлением. Раны Паолины заживут, а оставленная без присмотра душевная хворь съест ее заживо. «Значит, нужно лечить». Монахиня посмотрела на Расанну, все так же молча ожидавшую решения. «Я позволю тебе увидеть Паолину», — промолвила она. Госпиталь был большим, старинным гулким. Крутые лестницы были чисто выметены. Узкие стрельчатые окна пропускали яркий солнечный свет, но не все равно стало жутко. Отчего-то казалось, что застарелая, вековая человеческая мука пропитывает камень, плиты, и колонн, въедаясь в самое нутро любого чужака, незащищенного доспехами монашеского облачения. Но она шла за настоятельницей, глядя перед собой и пытаясь не задумываться о том, что может таиться за плотно закрытыми дверьми, откуда порой доносились вскрики, Плачь и бормотание. Мать Доротея ввела Расанну в небольшой зал с низким потолком и велела. «Подожди здесь. Я советую тебе помолиться. И спроси у Господа искреннего желания поровну разделить скорбь с другой душой, а не найти утешение в причинении ей равной боли». Монахиня вышла, Расанна повернулась к окну. Оно было слишком высоким, чтобы выглянуть во двор, и девушка стояла у широкого каменного подоконника, бездумно глядя на грязно-многоцветный измятый ковер-крыш. Алонсо пришел вчера утром, когда Рассанна натирала воском прилавок. Прерывисто всхлипывая и сумбурно валя в кучу слова, он рассказал, что в шлем и гарду приходил важный офицер. Отдал слуге все вещи Пеппа, которые мальчик забрал на сохранение, и взял только старую потрепанную Библию. Он говорил, что Пеппа уехал. Почему-то подумал, будто Алонсо совсем дурак и ничего не поймет. После ухода малыша Расанна долго стояла у прилавка, водя по нему ветошкой. Вперед и назад, снова вперед и снова назад. Вот и все. Все было зря. Не та землица, откуда будущее растет. Нужно было заплакать, зареветь в голос, как в детстве, когда разобьешь лоб от чего то боль быстрее проходила, словно вылитая слезами. Только слезы, они хитрые. Они знают, когда ты думаешь шельмовать. Не идут, не слушаются. Сама терпи, а за них не прячься. Она заплакала только вечером. Кипящими слезами, где боль первой осознанной утраты сливалась с юношеской эгоистической обидой на непоследовательность судьбы. Горе переполняло Рассанну до краев, изливаясь судорожным плачем, сотрясая ее дрожью сковывая лютым отчаянием. Но к утру слезы иссякли, оставив звонкий холод в голове, и девушка со странной отчетливостью поняла, что сейчас должна сделать. За спиной гулка скрежетнула дверь, и Рассана вздрогнула, оборачиваясь. На пороге стояла монахиня. Та самая, что заходила в лавку Барбьери в тот жаркий день. Черная ряса, подвязанная длинным передником, худое черноглазое лицо в обрамлении черных крыльев вилона. А рот все так же крупноват. «Рассанна?» — ошеломленно окликнула она. «Господи, что вы здесь делаете? Как вы меня нашли?» Послушница стремительно подошла к лавочнице и остановилась в двух шагах. «Что-нибудь случилось?» — проговорила она в полголоса. Расанна ответила не сразу. Несколько секунд она молча смотрела на Полину, а потом жестко отрезала. «Да, случилось». Папа больше нет». Монашка слегка отшатнулась, недоумённо моргнув. «Что?» Чуть беспомощно переспросила она. Арасанна ощутила, как губы искривляются в уродливой гримасе плача. «Это я виновата. Я ведь уже знала, что за ядовитая змея может прятаться под рясой. Но я все равно поверила вам. Дура!» Полина, только что растерянно смотревшая на лавочницу, вдруг с нажимом отрубила. Что вы несете? Рассанна вскинула брови. Ого, сегодня вы не пытаетесь выглядеть трогательно подавленной. Вам еще не рассказали? В таком случае я вовремя сможете гордиться своей изворотливостью, ядовито протянула она, но тут же осеклась, сглатывая и пытаясь держать вновь подступившие слезы. Не думайте, я не сваливаю всю вину на вас, глухо проговорила она. Это я виновата, ведь это я указала вам, где найти Пеппа. Хотя должна была сообразить, что он сам не скрывал бы этого от вас, доверяю он вам. Полина вдруг залилась с землистой бледностью и рявкнула: "Хватит кривляться! Что случилось? Говорите наконец!" Рассанна со свистом втянула воздух. "Тебе не сказали", почти прошептала она. "Как удобно. Вроде как и ни при чем. Но я это сейчас исправлю. Через несколько дней после твоего... «Визита! За Пеппа явился секретарь Инквизиции. Прямо в траторию. И с тех пор Пеппа больше не видели. Я несколько дней ждала вестей. Я вчера приходил слуга из шлема и гарды. Сказал, что больше ждать не надо. Вот ей и пришла. Подумала, тебе занятно будет. А заодно и в глаза тебе поглядеть. Наградили хоть?» Это должно было прозвучать с издевкой, но голос рассанный сорвался, и она замерла. Только губы подергивались на бледном лице несколько секунд стояла клейкая тишина а потом паолина проговорила с неожиданной заботливостью будто обращаясь к человеку стоящему на краю крыши не надо так не бери грех на душу я ведь тебе не соперница я здесь навсегда только ты то договоришь и прочь идешь а мне же с этим здесь оставаться просанана вздрогнула и неловко оттерла ладонью слезы грех а грехи она мне толкует Она осеклась и добавила с агрессивной неуверенностью. «Ты что плетешь блаженная?» Все ты поняла. Только, Рассанна, не стой ты толкаться пришла. Меня в послушницы готовят, а не в невесты. Я уже и смирению почти научилась». Она вдруг оставила мягкий тон, каким обычно говорила с пациентами и заговорила стремительным речитативом. «Я ведь на твоем пути не стою. Я даже молиться восстану, а Пеппа он чуткий он поймет тебя услышит просто скажи сейчас что ты это со зла говорила от ревности и уходи с миром слова в спину дурного не услышишь лавочница растерянно поглядела на монахиню потом подняла руку и зачем то покусала кончики пальцев будто безуспешно ища в себе прежний яростный запал я не вру пробормотала она отворачиваясь я бы сама за кого хочешь молилась чтоб все это было моими выдумками ее плечи содрогнулись словно внутри обмяк прямой стержень ироссанна обернулась слыша за спиной глухую тишину полина смотрела на нее внимательными сухими глазами а потом глубоко вдохнула и спокойно произнесла все в руце божьей мне нужно работать сестра юлиана забронит я провожу тебя лицо лавочницы растерянно передернулось она не ожидала такой реакции И уже новая резкость вертелась на языке, но Расана нахмурилась и неуверенно процедила: "Эй, ты чего такая каменная?" Полина сжала пальцами переносицу, закусывая губу и тяжело прерывисто дыша. "Погоди, погоди." Расана на миг испугалась этого запертого шквала боли, испугалась настолько, что почти забыла о собственном смятении об обвинениях, которые недавно иступленно швыряла в эту странную девицу в черном балахоне. А Полина вдруг обернулась и тихо спросила. «Что с ним сделали? И где похоронили?» «Я не знаю. Я не видела тела. А слуга?» Я расспрашивала, но ему самому ничего толком не рассказали, он совсем ребенок." Полина запнулась, хмурясь. «Постой, а откуда же стало известно о смерти Пеппа?» Рассанна сокрушенно пожала плечами. Командир Гадилота приходил в шлем и гарду. Со слугой говорил. Ему и рассказал. И все имущество Пеппа ему отдал. Они очень дружны были. Монахиня все еще смотрела на Рассанну, но та вдруг заметила как черные глаза вдруг приобрели чуть отсутствующее выражение, будто лавочница неожиданно стала прозрачной. Полина уставилась куда-то вдаль, только губы слегка шевелились в неслышной молитве, а потом снова взглянула Рассанне в глаза. «Имущество, говоришь, отдал. И что ж, себе ничего не взял?» Лавочница нахмурилась. «Библию взял», — огрызнулась она. «Много тебе дела, да Пеппа я погляжу. Завещание, что ли, ждала?» Полина вскинула взгляд, словно собираясь бросить в ответ какую-то колкость, но сжала губы, не отводя глаз от соперницы. Почти минуту они молчали, и Рассанна ощутила, как в ней вновь поднимается лютая злоба на эту девицу. Ей показалось, что она сумела причинить Полине боль. И в какой-то миг ей даже было по-настоящему совестно за свои нападки, уже выглядевшие надуманными и несправедливыми. Но сейчас Рассанна ненавидела Полину уже без всяких оснований. За сухие глаза, за сжатые губы, за эту потаенную внутреннюю силу, заставлявшую лавочницу чувствовать себя рядом с ней вздорной и глупой восьмилетней девчонкой. Это было сущей безлепицей, однако к терзавшему росанну горю добавилась новая едкая нота. Всего час назад она была уверена, что именно Полина предала Пеппа. А сейчас, когда на впалых щеках этой черноглазой ведьмы не блестело ни единой слезы, ей казалось, что Пеппа предан куда горше. Все обвинения, все злые слова, все ядовитые плевки не принесли Рассане никакого облегчения. Напротив, теперь ее собственная боль, обнаженная и бесстыдная, была выставлена на показ перед наглухо замурованной в своем самообладании соперницей. И ей стало совсем невыносимо. Рассанна крепко запахнула накидку, едва не порвав тесемки. «Что ж, я сказала, что хотела. Тебе работать пора, верно? «Я найду дорогу, не провожай». Она бросила эти слова клочьями, чтобы не уловить было, как вздрагивает голос от вновь рвущегося наружу унизительного плача. Обошла монахиню, все так же стоящую посреди зала, подошла к двери, взялась за кольцо. Расанна! послышалась сзади. Лавочница медленно обернулась до крови, прикусывая губу, чтобы не разрыдаться у Полины на глазах. Но та смотрела на нее без всякой насмешки. Послушай, у нас девушка была на излечении наследница большого состояния. Тяжко хворала, но мы ее на ноги подняли. Целую неделю одной водой и травами поили, до да кровь отворяли через день. На нее и взглянуть было страшно, однако она поправилась, а ее тетка велела родне сказать, что умерла она. Тетка ее потом из Венеции увезла. А наставница моя родным тело нищенки какой-то безвестное дала да саван распарывать запретила, мол, хворь очень была лютая. Большой грех на себя взяла. Но сестра Юлиана нас собрала и рассказала, что родня эту девицу дрянью какой-то отравила, того она и не дужила, и ей одно спасение было — мертвой прослыть. Вот такая история. Страшно, правда? Лавочница на миг прикрыла глаза, чувствуя, как заломила виски а потом тихо промолвила. «Ты... ты думаешь, что...» «Ничего я не думаю», — отрезала Паолина. «Только офицеры не бегают к малолетним слугам с соболезнованиями, и в пожитках чужих со скуки не роются. Ступай уже». Рассанна еще секунду помедлила и рванула на себя дверное кольцо. Паолина вздрогнула от хлопка двери и обхватила плечи руками несколько раз хрипло вдохнула чувствуя как больно сжимается горло и что то раскаленно едкое толчками поднимается из самого нутра наживо продирая себе путь чушь это все все умирают кто как каждый по своему но только не он не ее лукавый никогда ничего не боявшийся всегда каким то потайным чутьем откликавшийся на любой ее случайный призыв он же обещал что всегда будет с ней то есть Нет, не так. Он сказал, я твой, я всегда у тебя буду, пока я вообще буду. А ей почему-то показалось, что это то же самое. Донна Асунта подлила в бокал еще вина и поправила чепец с той особой тщательностью, за которой прячут торопливый поиск подходящих слов. Собеседник молчал, терпеливо ожидая. «Видите ли, сударь?» — осторожно начала она. «Пусть Джозеп не особо разговорчив, но я немного успела узнать его. Похоже, он в жизни солоно хлебнуть успел и серебром сорить не приучен. Еду он самую простую уважает, в одежде скромен. Такие люди всегда знают, за сколько дней у них постой оплачен. И жилье выбирают по карману, а не по прихоти. Завтра ему либо снова плату вносить, либо съезжать. «И если он решит уехать, мне что ж, силком его держать?» Фигура в кресле у очага со вздохом расстегнула плащ. Вот в отцветах огня на камзоле блеснули пуговицы. «Силком его не удержишь. Но я был бы рад, если бы вы, милая Донна, убедили его остаться, ведь об оплате ему тревожиться не нужно». Трактирщица отставила кувшин и села напротив гостя. «Сударь, и так, когда узнал, что вы на него потратились, аж в лице перекосился». Сомневаюсь, что он согласится на второй такой же «дар». «Да и вы уж меня простите», — понизила она голос. «Только мальчик почти здоров уже. Вам не о чем больше печься без надобности». Сидящий в кресле Щеголь усмехнулся. «Вы правы, Донна Асунта. Только вы толкуете о здравом смысле, а он тут вовсе ни при чем, видите ли. Я человек одинокий. Всех близких потерял много лет назад, а в этом юноше мне чего-то чудится тень моих прежних утрат. Вы скажете, что я лицемерю из с Джузеппе, и с собой, но с той ночи во мне будто начал заживать годами гноившийся нарыв. «Видимо, я старею». Донна Асунта помолчала. Ее обычное суетливое многословие изменяло ей в присутствии этого человека. Он не потрудился назвать свое имя. Держался с неподдельной вельможной уверенностью, но все равно от чего то вызывал у хозяйки плохо объяснимое сочувствие. В его слегка небрежной самоиронии, в часто горьковатой усмешке ей слышалась затаенная душевная мука. Быть может, Асунта сама начинала стареть, и ей не к месту мерещился всякий сентиментальный вздор. Но она помнила, как в ту лунную ночь этот франт насквозь мокрый ворвался в ее троторию, неся на руках бесчувственного Джузеппа как сидел у постели, покрытой влажными багровыми пятнами, беспомощно убирал синевато-бледного лица юноши мокрые волосы, хмурился и покусывал губы, следя за хлопотами врача. Послушайте, проговорила трактирщица ласково и увещевающе, словно супирающимся пьяным. Раз уж так, зачем вы душу себе курочите? Познакомьтесь с Джозеппе, поговорите с ним, поблагодарить вас позвольте, и ему гру совести снимите и самому отрада. Вы поймите, не сумеет он снова подаяние принять. Не та закваска. Щеголь снова горько усмехнулся. Поговорить. Все-то вы правильно толкуете, Донна. Только что я скажу ему. Сударь, я немало наворотил в жизни, и мне самое время искупать грехи, а потому вот вам список моих благодеяний. Извольте ознакомиться и поблагодарить. Пусть там наверху запишут. Он сбился с саркастического тона и устало отрубил. «Мне ничего не нужно от Джузеппе Донна. Я просто хочу знать, что сумел защитить его, только и всего». «Так вы, дорогой мой, и не узнаете по углам сидючи». Трактирщица сняла нагар со свечей и выразительно потрясла щипцами. «Однако, когда, простите, помирать будете, вот тут вам припомнятся и посиделки ваши, и ничего не нужно, да только поздно уж будет». Губы щеголя слегка дрогнули. Назидательная воркотня этой деловитой особой чего-то его успокаивала. Он залпом допил вино и поднялся, кладя на стол тяжелый кошель. «Донна Асонта, вы многоопытная владелица тротории. Неужели не придумаете, как передать постояльцу деньги? Я всегда был уверен, что их куда сложнее отнять. И еще...» Визитер накинул капюшон. «Благодарю вас за... деликатность». Трактирщица взвесила на ладони кошель и покачала головой. Она была чувствительна к лести, и теперь ей стало неловко отказать странному благотворителю в помощи. Я поразмыслю, как вам подсобить. Кивнула дона Сунта. И она действительно размышляла. Однако размышляла вовсе не о том, какой кружной тропкой всучить Джозепе деньги, рискуя уязвить его. Она раздумывала о своем необычном постояльце, по нитке собирала все, что успела узнать о нем, будто пыталась по памяти сшить на него рубашку. Асунта владела траторией уже 20 лет, и за эти годы повидала сотни самых разных людей, от почтенных вдов и до оголтелых прожигателей жизни. Хоть трактирщица и не уставала всякий раз подчеркивать и репутацию своего заведения, но будем честны, Везде, где есть люди, будут и скандалы. В серой цепле случались разные истории. Здесь порой скрывались бежавшие из-под венца невесты. Здесь сводили счеты, должники и кредиторы. Бывали здесь и поединки на клинках, и вульгарные драки. А Асунта пряталась в подсобных комнатах, вызывала патрули или, напротив, оправдывалась перед ними, перевязывала чьи-то раны, утирала чьи-то слезы, с бранью выталкивала кого-то за дверь. Но все эти перипетии, такие разные, Научили ее одному, единственному закону. Девять людских несчастий из десяти случаются из-за чьей-то лжи. Поэтому в стоящем сейчас перед ней щекотливом вопросе Асунта могла с уверенностью заявить, что знает, как поступить. Наутро она решительно прошагала на второй этаж и постучала в дверь комнаты Джузеппе. Тот уже позавтракал и задумчиво занимался непонятным трактирщицей делом. Расставлял на столе в причудливом порядке разнообразные предметы. Обернувшись на звук открывшейся двери, он улыбнулся, держа в руках перчатку. «Доброго утра, Донна Асунта!» «Здравствуй, милый мой!» Трактирщица подошла ближе и заботливо расправила на постояльце смявшийся воротник. «Как ваше плечо?» «Еще неделя и вовсе забуду», — легкомысленно отозвался Пеппа. Асунта же секунду поколебалась и мягко проговорила. «Джузеппе, мой мальчик, мне надо бы нас с вами потолковать». Юноша спокойно провел рукой по столу, положил перчатку на какое-то одному ему понятное место и кивнул. «Вы правы, самое время. Сегодня последний день оплаты за комнату». Трактирщица укоризненно нахмурилась. «Я не пришла напоминать вам о деньгах, Джузеппе». «А стоило бы?» Без всякой иронии покачал головой постоялец. «Впрочем, я помню и я сам собирался сегодня к вам. Дона Асунта, вы так много сделали для меня. Если бы не ваша забота, едва ли я пережил бы всю эту историю. Но теперь мне пора поблагодарить вас и подыскать жилье попроще». Он сделал паузу с конфужина, ожидая ответа, однако трактирщица твердо промолвила. «Именно об этом я и хотела поговорить с вами. Джузеппе, скажите на чистоту вы хотите съехать только из-за дороговизны комнаты или у вас есть другие причины?» Пеппа усмехнулся. «Вы шутите, сударыня? Я давно нигде не чувствовал себя так уютно, как у вас. Но, боюсь, моих средств не хватит, чтобы дальше жить в Сан-Поло. Прошу вас, не обижайтесь». Донна Асунта вздохнула. Пора было говорить без уверток. Джозеппа Она мягко надавила на плечо юноши, побуждая сесть. «Мне нужно сказать вам нечто важное». Если вы хоть немного доверяете старой сунти, прошу вас, не спешите бушевать и отказываться. Не стану лукавить, меня просили немного о другом, но я не сторонница кошек-мышек». Теперь, в свою очередь, нахмурился Пеппа. «Я слушаю вас», — осторожно проговорил он, а трактирщица оперлась руками о стол и начала. «Милый мой, вчера приходил тот самый человек, что вытащил вас из воды в ту ужасную ночь. Он оставил мне денег еще за 10 дней вашего проживания». Уже договаривая фразу, Асунто ощутила неуверенность. Так исказилось лицо постояльца, но он промолчал, а хозяйка продолжила. «Не скрою, я была порядком удивлена. А господин этот пояснил, что он одинок, что прожил жизнь не так, как хотел, что жаждет искупить былые грехи, и словом, он сказал всю приличествующую случаю благородную галиматью». Пеппа, сидевший с каменным лицом, вдруг на знакомый манер кривовато усмехнулся. «Хорошо сказано». «Стало быть, меня хотят задержать в вашей тратории. Да еще на серебряной цепочке. Занятно. А я-то, дурак, уже возомнил». Он осекся снова хмурясь, но трактирщица хлопнула ладонью по столу. «Я же просила, дослушайте. Да я не знаю, что привело вас в Венецию. Надеюсь, что вы не станете повторять мне сказку о своем папаше-оружейнике, но, Джузеппе, я голову даю на отсечение, этот человек не хочет вам зла. Вы не помните той ночи». Вы не могли видеть, как он бегом мчался по лестнице на второй этаж, неся вас на руках. Вы не слышали, как он орал на Энса, требуя лучшего врача за любые деньги. Он отказался даже просушить камзол. Все время, пока врач колдовал над вами, этот человек стоял в углу комнаты и смотрел на вас, шевеля губами. Назовите меня старой дурой, Джозепа, если он не молился. А потом... Я принесла чистые простыни. Он сидел у вашей постели, держа вас за руку. Я никогда не видела у человека таких страшных глаз. У меня самой нутро заломило, мальчик мой. Я не знаю, кто этот человек, но прошу, не спешите его оттолкнуть, дайте ему еще немного времени. Кто знает? Она осеклась, отирая краем передника глаза. Папа молча сидел у стола, потом медленно поднял голову. Донна Сонта, если этот человек так много для меня сделал, почему он не встретится со мной? «Почему плетет какие-то страшные тайны, вовлекая в это вас, ведь я в двух шагах?» Трактирщица всхлипнула, но ответила строгим тоном. «Я спросила. Он отговорился тем, что ничего не хочет от вас и лишь желает знать, что вы в безопасности. Но я... я уверена, что он просто не решается». Юноша потёр висок, встал, зачем-то снова провёл руками по столу, Нащупал ту самую перчатку и повертел в пальцах, а потом решительно произнес, зачем-то поворачивая на пальцы перстень. «Я подумаю, Дона Асунта».